Глава двадцать шестая По дороге из Кратова на Плющиху Марина старалась не смотреть на дочь. В таком состоянии, как у нее сейчас, расплакаться, расплюнуть. Ей не давала покоя оговорка Светы о каком-то недуге, с которым сражалась дочь, а тут еще до самолета каких-то три часа осталось. Стресс давил все сильнее, и она решила, что лучше помолчать. А то задрожит голос, и все. не успокоишься потом. Марина смотрела за окошко на огромные по сравнению с пражскими московские дома и улицы и пыталась справиться с ощущением, что её сердце на этот раз останется в этом городе полностью и навсегда. Раньше она ещё умудрялась делить свою жизнь на небольшое, богатое эмоциями здесь и более спокойное, длительное, насыщенное мелкими бытовыми подробностями там. Но сейчас отношения с дочкой восстановлены, и так хочется наверстать всё упущенное, замучительные годы разлуки. Она надо уезжать. И, конечно, теперь в Прагу сумеет вернуться только оболочка. Надёж, ну, у вас же всё в порядке с документами. Визу сделать не проблема, я могу приглашение прислать. Ты когда сможешь приехать? Смотря с каким составом, мам, это надо обдумать. «Ну, с Лешей я уже вступила в сговор. Он обещал приехать на Рождество». «Ого! Ну, отлично, молодцы!» Надя и правда была очень рада. Чувство вины, которое не удавалось отключить полностью, несколько ослабело, когда Надя поняла, что общение бабушки с внуком, похоже, никогда не прерывалось. Оказалось, они и переписывались, и общались в соцсети, до которой у Нади никогда не доходили руки. «Ты...» Конечно, осенью не сможешь. Нужно же готовиться к выставке. Марина рассуждала о деталях, которые своим прозаическим обилием немного заслоняли ужас новой разлопки. Как Вадим хорошо это придумал. Честно говоря, я от него не ожидала. Надя ответила не сразу. Ну, наверное. Новых картин у меня нет, но те студенческие вроде неплохие. Медленно произнесла она, маневрируя в потоке машин. Ты же говорила, что летом снова начала рисовать. Начала, да. Но это совсем не то. Что-то детям показывала, что-то на пленэре делала, в том стиле, который был моим, я давно ничего не писала. Но ну, при желании наверняка можно выкроить время на творчество. В вашем пансионе для этого как раз все условия. Марина взглянула на экран мобильного Ира строгоно улыбнулась. Ой, представь, Лёша ждёт на плюшке и попрощаться приехал. Какой молодец. Надя была довольна сыном. Пожалуй, он самый чуткий из всех невелиских и умеет как-то деликатно делать важные вещи. А с Машей ему всё же не по пути. У Нади и раньше возникали сомнения насчёт этой девушки, а вчерашняя вспышка лишь укрепила её уверенность. Он к тебе с Машей собирается. Надя, твои так называемые хитрости всегда сшиты белыми нитками, хихикнула Марина. А Маша разговора не было, собирается один. Но до Рождества времени ещё много. Я в своего внука верю. Мам, ну хватит тебе уже дразниться. Надя свернула в знакомый до последней лужицы двор и открыла шлагбаум с брелока. Поднимишься в квартиру? Минут 10 у нас есть. Лёша отделился от стены у подъезда и помахал рукой приближаться. Бабуль, привет. Я на минуточку буквально. И уверенным жестом притянул Марину к себе, обнял и задержал на секундочку. Ты молодец, что приехала. Конечно, Лёшик. Марина заморгала часто-часто, и вдруг стало видно, что ей уже много лет. Не смей у меня расстраиваться. с шутливой строгостью сказал внук, и у Нади снова ёкнуло сердце. Какой же всё-таки настоящий, нежный мальчик у неё вырос. Приеду в Чехию на Рождество и выпью там всё это ваше знаменитое пиво. Хорошо, Марина улыбалась, хотя губы её подрагивали. Лёш, ты поднимешься? вмешалась Надя, взглянув на часы. Нет, мам, поеду. У меня куча дел. Бабуль, счастливо. На связи. И ещё раз чмокнув Марину в щёку, младший Невельской быстро двинулся к выходу из двора. Как у тебя с Машей? Уже вдогонку сыну крикнула Надя. Он обернулся и ничего не говоря, ответил неопределённым жестом, которого никто из них не понял. Вадим встретил их в прихожей, уже полностью готовый к выходу. И Марина, отказавшись от кофе, лишь мельком осмотрела квартиру, в которой когда-то ростила дочь. Конечно, всё изменилось до неузнаваемости. Белые стены, светлый пол, лаконичная деревянная мебель. Куда подевалась пистрота, наполненность, все краски, загадки, мелочи, подбингивавшие раньше из каждого угла? Мам, тебе не нравится, как тут всё? Про тебе же совсем иначе было. Надя смотрела на мать так, как смотрят на животное, которому сделали больно. И ведь прощение не попросишь, только смотришь в глаза и клянёшь себя на чём свет стоит. Нет, знаешь, я рада, что зашла, проговорила Марина задумчиво и негромко. Я почему-то не думала, что тут всё так изменилось, хотя это логично, но вспоминала я всё таким, как оставила, конечно. И теперь рада, что ошибалась. Мам Правда? Или ты специально, чтобы меня пощадить? Надя, не сходи с ума. Теперь это ваш дом. Он должен был измениться. Всё правильно. Обстановку только во дворцах сохранять нужно, для экскурсий. А дом должен жить, дышать и скучать я теперь по нему не буду, слишком похож на мой нынешний. Надя и Вадим уставились на Марину в изумлении. Похож Ну да, как не смешно. Сама удивляюсь. Ну, поехали. С ценового аэропорта вышла совершенно доша раздирающая. Нет. Внешне всё было пристойно. Усевшись на задний сиденье, Вадим всю дорогу развлекал Марину Юрьевну светскими разговорами, расспрашивал о жизни за границей и ненавязчиво подчёркивал свои супружеские качества, которые особенно улучшились с началом настоящей художественной карьеры. Надя слушала рассеянно и почти не участвовала в разговоре. Марина же, наоборот, была очень оживлённой и болтала гораздо больше обычного. Судя по всему, так прорывался подавляемый стресс. Однако, стоило им доехать до Шереметьево, ситуация изменилась. У обеих женщин страшно побледнели и как-то вытянулись лица. И Вадим смешался и замолчал, почувствовав себя лишним. Он открыл дверь тёще, помог ей выйти из низкой надиной машины, потом достал из багажника небольшую сумку. Марина и Надя стояли у капота, обнявшись, как будто черта, за которой им предстоит расстаться, проходит прямо по парковке. "Дамы", мягко окликнул их Вадим. "Нам туда". И первым пошёл к зданию терминала, чтобы не видеть их сстнутых вместе ладоней. которые, казалось, будет невозможно расцепить никакой силой. Они так и не отпускали рук до самого конца. Вместе подошли к табло, вместе стояли в неожиданно короткой очереди на регистрацию и молчали. Только сжимали пальцы, чтобы в режиме неровно бьющегося пульса еще и еще раз убеждаться. «Вот оно, родное. Вот оно, рядом». Когда Марине уже было пора входить в огороженное серыми щитами пространство, за которым начиналась нейтральная территория, стало ясно, что попрощаться без слёз не получится. Резко постаревшая Марина стояла, глядя на Надю, и слёзы лились по её лицу сами собой. "Мам, ну мам, ну мамочка", бормотала Надя умоляюще. "Ну не надо. Ну зачем ты так? Ну всё же хорошо". Она судорожно шарила руками по одежде матери, поправляла ей шарф, заглядывала в глаза. «Я скоро приеду, ты слышишь? Я приеду!» «Да, да, конечно!» Кивала Марина, и слезы катились вниз, мутноватые от пудры, в которой проложили свои тонкие, незаметные глазу дорожки. Внезапно ее оцепенение слетело, и она впилась в дочь взглядом. «Надя, скажи, Ты здорова? У тебя точно всё хорошо? Мамуль, ну что ты? Я здорова, конечно, совершенно здорова. Что за мысли? Да, Надюша, я поняла. Да, хорошо. Я всё. Я сейчас. Надя обхватила мать руками и прижалась как ребёнок. Мам, я тебя люблю. Всё будет хорошо. Я обещаю. Не плачь, пожалуйста. Не буду кивнула Марина серьёзно и приняв от Вадима бумажный носовый платок, шумно высморкалась. Вот и всё. Я в порядке. Видишь? И улыбнулась всем заплаканным и размякшим лицам. Вижу. Надя тоже уже улыбалась и шмыгла носом и радовалась лёгкости, которую чувствовала внутри с тех пор, как между ними рухнула годами старательно возводимая стена. Вижу, мам. Ты молодец. Они наконец выдохнули, ещё раз обнялись и расцеловались. И Марина попрощалась с Вадимом. Вадим, спасибо тебе, что пригласил. Жду у вас в Праге. А потом скрылась в проходе под надписью Зелёный коридор. Обмякшая от шквала эмоций Надя уцепилась за локоть мужа, прижалась лбом к его плечу и замерла. Ну что, домой? ласково сказал он, и она кивнула с облегчением и нежностью.